Нарушение запирательной функции мышц заднего прохода. Избыточное напряжение сфинктеров, которое характерно для начальных стадий, гипертонус, с годами сменяется гипотонусом. Задний проход уже не способен надежно удерживать кишечное содержимое. У человека развивается инконтиненция, одно из самых неприятных осложнений геморроя. Именно в таких случаях врачи спрашивают, где же вы раньше были, о чем думали? Но вряд ли стоит продолжать эту грустную тему. Переходим к разговору о другом.